Глава шестнадцатая. «Ничего нового, товарищ Юш мне не сообщил. Кнопка одноразовая и, как вы понимаете, уже использована», ответил младший лейтенант, когда блюдце окончательно присосалось к корпусу звездолета и силиконово трансформировалось в предбанник кают-компании. Трехминутную задержку с ответом не было нужды объяснять. Очень уж завораживающими были процессы швартовки и трансформаций. «Вот это за засос!» — всякий раз восхищалась товарищ старший лейтенант. Вообще говоря, Ильин и его команда достаточно быстро привыкли к сплайнообразующему убранству своего корабля и научились обходиться в быту без прямых линий стен, пола и потолка. В быстроте привыкания, конечно же, был повинен устойчивый иммунитет, заработанный на шелезяке во время экскурсии по сплайнообразному миру, на который они взирали сквозь полупрозрачные щеки и внутренности пленившего их кальмара. На тот случай, когда запасов иммунитета не хватало, у спасателей имелась палочка-выручалочка. Многоразовая и многофункциональная она не раз услаждала истосковавшиеся по параллелепипедам взоры. Нетрудно понять, что это была за палочка. Созданный военного склада ума гением, Айболит-66 представлял собой геометрический набор прямых, дуг и окружностей, и смотреть на него было одно удовольствие. «Товарищ Айболит, сделайте что-нибудь с этой проклятой кнопкой», — попросил 66-го Ильин с удовольствием любуясь всей этой грудой рычагов и операционно-тактических манипуляторов. В ответ Айболит ощетинился нейрохирургическими отростками, мгновенно погасившими эстетическое наслаждение командира своими изгибами и приступил к выполнению поставленной задачи. И, разумеется, у доктора ничего не вышло. Через пять минут пыхтения Айболит безвольно опустил микрозахваты, заявив, что собирать младшего лейтенанта по молекуле гораздо проще, чем на ощупь отделять атомы кнопки от прочего силикона. — Сколько у нас времени до старта? — мгновенно вспотел капитан, не веря тому, что всемогущий доктор всех времен и народов спасует перед каким-то прыщиком. — Меньше минуты, командир! — синхронно вспотел Сева, бросив взгляд на иллюминатор с таймером обратного отсчета. Младший лейтенант больше всех не мог поверить, что миссия накроется медным тазом, даже не начавшись. Молодость — что с него взять? «Мужчины — Мужчины! — наслаждаясь каждым слогом, краеугольно произнесла Алла. Вслед за словом, за произношением которого скрывалась вся суть второй половины человечества, старший лейтенант сильной рукой отодвинула бестолково потеющих и изящным жестом выхватила из кобуры сверхнеприкосновенный кусочек брынзы, приберегаемый ею на действительно черный день. «Учитесь!» — продемонстрировала Алла Борисовна, поднеся заветное лакомство к панели управления. Подсаженный на солененькое, звездолет отреагировал мгновенно. Против брынзы не действовали ни одноразовость, ни уже нажатость. Никакая самая зеленая из кнопок не смогла бы противиться всеобщему искушению, а потому ее ложеножка вырвалась из панели вместе с сотней других наркоманов. Консоль управления ощетинилась отростками не хуже Айболита, ощетинившегося навстречу нейрохирургическими манипуляторами. Ильину, Алле и Севе едва хватило иммунитета превозмочь зарождающийся в желудках спазм при виде сотен зависших друг против друга хоботков и продлись видение чуть дольше, одному богу известно, чем бы закончилось это дело. Но, к счастью для впечатлительных землян, Айболит успел купировать выступившую из глубины панели кнопку, прежде чем Сочинского отправили во внеочередной наряд со шваброй и тряпкой. Срезав лазерным скальпелем ложеножку кнопки, доктор аккуратно заштопал срез и на всякий случай хорошенько замазал это дело клеем BF6, чтоб не отросло больше никогда, авторитетно пояснил док. Кроме того, на тот же всякий случай Айболит пометил остальные хоботки, привязав к ним воздушные шарики. Панель сразу же приобрела праздничный и, главный, удобоваримый вид. Скрытый под прорвой шариков всех цветов и оттенков, консоль больше не вызывала никаких рефлексов. Уф. выдохнули Ильин, Алла и Сева. С их сиреневых лиц медленно сходило сизое позеленение. «Никогда так больше не делай!» — сдавленно просипел брезгливый Ильин. «А больше и не потребуется, командир!» — восторженно заявил Айболит, с хрустом распрямляя затекшие гусеницы. «Управляющие хватки выявлены, промаркированы и отсортированы. Теперь мы сможем управлять кораблем!» «Можете не благодарить!» — обиделась Анискина. — Как это не благодарить? — опомнился Ильин. — Равнясь! Отставить! — Налево! Равняйся! — Смирно! Старший лейтенант Анискина, выйти из строя! — За проявленную в ходе спецоперации находчивость объявляю вам благодарность. — Вольно! Можете вернуться в строй. Анискина никогда не была дурой, а потому сразу простила Ильина, у которого пылали глаза, горели уши и чесались руки поуправлять трехкилометровым дредноутом высшего класса мальчишка, дорвавшийся до новой игрушки. Чего с него взять? «И чего тут нажимать?» — подступил командир к панели, пытаясь разобрать докторские кракозябры вязью двоичного кода, покрывавшие разноцветные шарики. Айболиту было не до каллиграфии. Только-только хватило времени надуть гелием 276 презервативов, которые использовались в медицине вместо износостойких напальчников. Док не упускал случая избавиться от валяющегося без дела инвентаря. «Чего тут нажимать, я и сам еще не знаю, командир!» — вздохнул 66-й. «Не забывай, что корабль проектировали под управление шелезоидного компьютера-симбиота!» Ильина и всех, кто был на борту, передернула от воспоминаний об отвратительных воротниках, присасывающихся тысячами лженожек к шеям жителей планеты Шелезяка. «Уэээ!» — только и смогли произнести космонавты. «Вот-вот, именно так эти компьютеры и назывались на всех языках галактики!» «Очень рад, что вспомнили», — без капли сочувствия произнес Айболит. «Счастье, что товарищ старший лейтенант сумела все отростки наружу выманить, а я их пометить. Теперь методом продолжительных проб и ошибок мы, я хотел сказать «я», найду общий язык с управлением нашего монстрика». Айболит объехал Ильина, бросил через плечо. «Можете покурить, пока я здесь разбираюсь». И Коршуном набросился на хоботки. «Кстати, товарищ старший лейтенант», — вдруг обернулся доктор Канискин. «Неплохо бы вам этот кусочек брынзы мне отдать!» «Это еще зачем?» — с тревогой спросила Алла. «Боюсь, без дозы кисломолочного сыра у панели случится брынзовая поломка. Посмотрите, как вытянулись!» И вправду, панель колосилась отростками, как делянка початками молодой кукурузы, и явно нуждалась в поливе. Алла со вздохом протянула доктору последний в этом году кусочек брынзы. «Тут воробью на один укус!» «А их вон у тебя тут сколько!» — клювами щелкает, — кивнула Анискина на голодную араву. «Лучше бы я это сама съела», — говорили черные старшие лейтенантские глаза. «Ничего, я этот кусок в пульверизатор помещу». Айболиты не учили читать по глазам, поэтому он не недрогнувшим манипулятором сцапал брынзу и действительно поместил ее во флакон с распылителем. «Три пшика будет достаточно». Он опрыскал распыленный на атомы брынзы свору голодных хоботков, и те, счастливо улыбнувшись, прекратили голодный скулеж. «Дарю!» — Айболит бросил флакон Анискины и попросил экипаж держаться за что-нибудь покрепче. «А теперь приступим!» — возвестил док, дергая ближайший шарик. По звездолету пробежала дрожь, и где-то вдали завыли готовящиеся к старту гипердвигатели. Держаться вокруг было не за что, поэтому все спешно ухватились за самого Айболита, полагая, что гусеница доктора, несмотря на износ, обладают достаточным запасом коэффициента трения. И это имело неожиданный эффект, так как понадеялся экипаж на трение совершенно напрасно. Смещенный вцепившейся массой экипажа на 3,14 трака, Айболит в свою очередь вцепился в ближайшую охапку шариков и и мега-дредноут высшего класса, получив незарегистрированную команду, едва не вывернулся наизнанку. Если бы диверсионно-тактический автомат внутри доктора вовремя не осознал надвигающуюся катастрофу и не разжал манипуляторы, то звездолет «Подарок Богов» вместо себя отправил бы в межзвездное плавание собственный экипаж, выдавив последний сквозь иллюминатор. — Док, вертай все в... обратно! — завопил Сочинский, чей пропихнутый в иллюминатор тыл весело потрескивал на вселенском холоде межзвездного пространства. — И этого я вам никогда не прощу! — обиженно добавил младший лейтенант, когда Айболит вернул картину мироздания на прежнее место. Отряхивая ледяные торосы со штанов, Сева был зол на мироустройство, в котором крайним оказывался Сочинский, Сочинский и еще раз Сочинский. — Больно, Сева! — приторно-ласково поинтересовалась Анискина, с любопытством рассматривая его колом застывшую часть обмундирования. — Да, — согласился Ильин, — вечно ты, Сева, во что-нибудь вляпаешься. Сидеть-то сможешь теперь? Отморозок ты наш. Ползи уж к Айболиту, погрейся у кулера, может, и оттаешь. Занятый вычислением сложного вероятностного расчета, сдымившимся от натуги процессором, док был слишком занят, чтобы отвлекаться на подползающего сзади младшего лейтенанта. И это было началом конца. Обычно туловище Айболита было герметично, так как доктору приходилось содержать обширный парк хирургических инструментов в стерильных условиях. Но занятый сложнейшими вычислениями, док отступал от правил и раскрывал все свои жалюзи, чтобы избежать перегрева транзисторов. Поэтому ничего нового не произошло и на этот раз. Когда Сева Сочинский пристроился буквой ЗЮ на горячем докторском кожухе и со штанов побежали ручьи, то... «Слезай!» — заорала Анискина, бросаясь к доктору. Она раньше всех догадалась, чем может обернуться идиотская выходка младшего лейтенанта. Но как ни была Анискина стремительно, как ни быстро отточенные пятнадцатью годами морской пехоты рефлексы, короткое замыкание обогнать не удалось. Внутри айболитовского нутра с грохотом орудийного залпа взорвался фаянцевый предохранитель, в потолок ударил сноп раскаленных искр, после чего док закатил визоры, почернел и упал во второй раз за сезон раскинув безвольные гусеницы. — Сочинский, зараза! Убью! — только и мог выговорить Ильин.